Так. Перед тем, как я по-настоящему перейду к важному, я хочу, чтобы ты знал. Я все еще ненавижу тебя. Аха-ха-ха. Да ладно тебе, маленькая рыбка. Прошло уже два с половиной дня, и я уже еще раз поужинал с твоими замечательными родителями. Это не важно. Мои волосы тебя не простят. Вот это неприятно. Но не по этой же причине ты мне пишешь. Помолчи. Но я прав, не так ли? Да, только не зазнавайся. Настоящая причина в том, что моя семья, включая Бекки и Биби, поедет во Флориду на следующей неделе на свадьбу кузины. Это же прекрасно. Если ты думаешь над вопросом, будет ли Уолтер скучать в мое отсутствие, то ответ определенно «да». Вообще-то, мой вопрос должен был быть, захочет ли Уолтер присоединиться к нам? Что? Технически это даже не я спрашиваю. Это вопрос от моих родителей. В то утро, когда доктор Чарльз Августин принес новость, что мы едем туда, он сказал... Мы с мамой обсудили и думаем, что ты можешь пригласить Уолтера. Дай угадаю. Ты исправила их на Энди. Да но до них не достучаться. Теперь, когда ты знаешь всю историю, то я спрошу еще раз. Уолтер, хочешь поехать со мной во Флориду на несколько дней? Я хочу сказать, это очень неожиданно. Расскажи, ты шокирован не меньше меня. Ты что, планируешь сделать мне предложение, пока мы там? Мне нужно брать с собой мой льняной мачо-костюм? Никто не говорит матча костюм Уолтер. Прямо это за «нет». Боже мой, ты ответишь, наконец? Ожидание тебя убивает, Шелби Августина. Да. Мой ответ такой. Зависит от разрешения родителей. Что? Мой личный ответ — да, Шелби. Я буду рад составить тебе компанию. Разве это было так сложно? Совсем нет. Мне просто нравится над тобой подшучивать. Вот мы и вернулись к началу разговора. Как я сказала, ненавижу тебя. Да-да-да, конечно. В сторону. Как только Шелби отложила телефон, ей пришлось бежать вниз, чтобы приложить брикет со льдом к животу. Это был один из способов успокоить себя, когда у нее наступал пик тревожности, который часто приводил к паническим атакам. На самом деле она не очень хотела приглашать Уолтера. На это было несколько причин. Во-первых, она многим поделилась с ним в тот день у бассейна и до сих пор чувствовала себя тревожно по этому поводу. Во-вторых, она правда не хотела давать шанс своим чувствам. И в-третьих, она никогда не была рядом с ним ночью, когда он, видимо, чаще всего пьет. Не то чтобы в поездке должен был быть алкоголь. Во всяком случае, мама и папа были крайне заинтересованы этим приглашением. Она случайно услышала, что отец говорил что-то о Уолте, похожее на «вселит уверенность в нашу малышку» и то, что он, скорее всего, будет очень приятной компанией. Она не могла рассказать родителям о своем беспокойстве. Потому что они бы начали доставать ее с расспросами. Так что все решено. Он увидит ее в купальнике, и они будут постоянно рядом несколько дней. Она надеялась, что будет не так уж плохо. Поездка. День первый. В 6.55 утра темно-зеленые шевроле-субурбан затормозил у парадные двери дома Энди. Красивая в годах индианка, скорее всего, бабушка Шелби, решил он, помахала ему с пассажирского места. Потом доктор Августин вышел из машины, чтобы поприветствовать отца Инди и закинуть его вещи в багажник. После того, как он смог поздороваться со всеми, Инди забрался на самое дальнее сиденье рядом с Шелби, которая улыбалась так, будто увидела солнце после сезона непрекращающихся дождей. Инди ответил ей не менее широкой улыбкой. «Все пристегнулись», — пророкотал доктор Августин, когда садился обратно в машину. Ответом ему было коллективное «да». «Отлично. Расчетное время поездки — 5 часов и 31 минута плюс остановки. Поехали!» Сверху светились два небольших экрана. Первый показывал Тома Холланда в роли Человека-паука. Шелби коснулась рукой Уолтера. «Это арендованная машина, к слову», — проговорила она. Он усмехнулся. Дорога была тихой. Исключая один неудобный случай, когда они 45 минут проезжали мимо хлопковых полей в Южной Алабаме. Все случилось из-за Шелби, которая при первом появившемся поле спросила: Папа, какая температура снаружи? Примерно 86 градусов по Фаренгейту, дорогая, ответил тот. Боже, прокомментировала она. И сейчас еще и 10 часов нет. Можете себе представить, каково было рабам целый день трудиться на этих полях? Несмотря на то, что Энди буквально думал о том же самом, она повернулась к нему и произнесла. «Но у тебя кожа смуглого оттенка и достаточно светлая, так что ты, скорее всего, был бы под крышей». Бэйки и Шонда начали истерически хохотать после этих слов. А доктор Августин сказал. «Шелли Белли, будь с парнем полегче». В этот момент глаза Шелби расширились от ужаса, и она заговорила. «Боже, я совсем не это имела в виду, Вол-Вол! Мне очень жаль». Все начали смеяться, и Биби тоже, отчего напряжение ушло. Когда проезжали каждое следующее поле, в машине наступала тишина, будто каждый боялся произнести хоть слово. «Шевроле» заехала на парковку перед арендованным домом на Карелан-Бич в 12.08 после полудня по центральному стандартному времени, и все стали выгружать вещи. День прошел быстро, с вареными крабами на ужин и с жареными на костре маршмеллоу вокруг костра на заднем дворе, дополняя все это страшными историями во время которых Шелби все ближе и ближе придвигалась к Энди, пока она практически не прильнула к его руке. Это была лучшая ночь на его памяти. День второй. Шелби настояла, чтобы Энди лег вчера спать в 22.00, и теперь он понимал, почему. В 5.35 часов утра В специальных штанах и топе для йоги она ворвалась в его комнату и попыталась вытащить из кровати. Он боролся изо всех сил, потому что было, черт побери, утро, и он был, блин, парнем. Некоторые биологические особенности лучше оставить в стране. Однако через 10 минут Энди и Шелби стояли на пляже. Стоит упоминать, что ровно один шаг отделял лужайку заднего двора их достаточно огромного особняка от пляжного песка. Так началась изматывающая пилога под лучами поднимающегося солнца. К моменту, как они вернулись обратно, потные и заряженные эндорфинами, готовые начинать день, Биби сделала им напиток, который назывался Капи. По ее словам. Он был сделан из кофе и чего-то, называющегося цикорий. Шелби отказалась, потому что сейчас она запрещала себе кофеин. Но Энди согласился на предложение Биби. Выбор был сделан правильный. Напиток на вкус был прекрасным. Потягивая из кружки капи, Энди смотрел, как Шелби засыпала в миску сухой завтрак грейп нац и затем забросила туда что-то похожее на маршмеллоу Лаки Чармс из ее сумки на молнии. Эту смесь она полила сверху бледно-шоколадной жидкостью и начала есть. Энди был в замешательстве. — Ты сейчас взяла и смешала маршмеллоу Лаки с грейпнацами? — спросил он. — И чем ты их полила? — Коричневая вода. Это миндальное молоко. Ответила Шелби. Биби покупает его для меня, и из-за его цвета я никогда не перепутаю его с пищей для телят и случайно не умру. Я что? Ага, у детки аллергия на молочные продукты, дед, произнесла Беки, заходя в кухню. На ней все еще была та шляпа, которая делала ее очень милой, несмотря на дурное настроение с утра пораньше. Ого! Шелби поднесла ко рту полную ложку. Энди покачал головой. «Ладно, я про молоко понял. Но хлопья и маршмеллоу... Как вообще это можно есть, Шелби? Это все равно, что насыпать чашку сахара на деревянную стружку?» «Ну, это смесь подобна метафоре о жизни. У тебя в одной миске одновременно сладкие и несладкие кусочки. В жизни всякое бывает, Вол-Вол. «Вот, попробуй». Она протянула ему наполненную ложку. Энди машинально открыл рот, и он осознал. «Забудем про миндальное молоко». Не в обиду Биби, но это было отвратительно на вкус. Смесь имела баланс и свои плюсы. «Интересно», — сказал Энди, и она засмеялась. Энди заметил за собой желание поцеловать ее ямочки на щеках, но друзьям это было запрещено. Действительно, сладкое с Горьким одномоментно. После того, как все проснулись и поели, все дамы заперлись в спальне Биби, чтобы подготовиться к свадебной церемонии. Доктор Августин рассказал Энди, что внук сестры Биби женится на своей возлюбленной из Нигерийско-Американского колледжа и... Церемония будет роскошной и мультитрадиционной. Оказалось, что правильно обернуть себя в сари, Биби, Бекки, Шонда и Шелби будут в них, занимает очень много времени и требует сноровки. На самом деле Энди и доктор Августин успели пройти полукилометровое расстояние до того места на пляже, где будет происходить свадьба, а девушки все еще не вышли. И можно сказать, что идея не видеть Шелби до свадьбы уводила мысли Энди совсем не в то русло. Буквально все съезжающиеся на свадьбу гости были в пёстрых сари, шарфах, туниках, рубашках Дашики, платьях, декоративных подкенте, юбках и тюрбанах. Вскоре на пляже было такое ощущение, что кто-то рассыпал банку с поппури. То, что нравилось Энди больше всего, все были босиком. Пока он наслаждался удивительностью происходящего, звонкий смех Шелби заставил его повернуть голову. У него перехватило дыхание, потому что она выглядела волшебно. Цвет ее сари был похож на океанический, как подходящий, с прошитым серебряной нитью низом. А на талии Энди заметил маленькую непокрытую часть ее кожи. Она была без очков. А на лбу была нарисована красная точка, совсем как у Биби. Правда, у Шелби она была немного ярче. Порыв ветра с воды пошевелил ее волосы, когда она направилась в сторону Энди. С ее развивающимся сари, колышущейся прической и лучезарной улыбкой. Энди, встретившись с Шелби глазами, почувствовал себя в классической романтической комедии. Это заставило его подумать о всяких классических романтических штучках, подобно подхватыванию ее на полпути и в кружащихся объятиях объявлении того, что мир остановился, когда она, подобно богине, ступила на этот пляж. Но он сдержался. «Классная точка», — сказал он вместо этого. И она засмеялась. «Бинди», — произнесла она. «Это называется бинди». Она обняла его руками вокруг талии и крепко прижала к себе. Он задумался, чувствует ли она, насколько сильно колотится его сердце. Звезды. «Вторая ночь. Третий день». Шелби прекрасно почувствовала, насколько быстро билось у Уолтера сердце. Она лежала в кровати, разглядывая потолок и всеми силами стараясь не думать о том, чем он занимается на другой стороне дома. Ночь сильно отличалась от любой другой в ее жизни — цвета, музыка и танцы. Она и не представляла, что Уолтер умеет так двигаться. Парень очаровал всех на танцполе перед зоной встречи гостей. Между тем, на свадьбе не было ни капли алкоголя. Все дело было в нем. Она также солгала бы, если бы стала отрицать, что наслаждалась их близостью, когда они танцевали вместе. По подмигиваниям и улыбкам можно было точно сказать, что Биби нравилось видеть Шелби и Уолтера танцующими друг с другом. Это было так похоже на бабушку. Она задремала в какой-то момент, потому что следующим, что она почувствовала, было прикосновение на плече. Открыв глаза, увидела, что солнечный свет уже струился из окна их с Баки спальни. Уолтер стоял рядом с ней с ковриком для йоги под мышкой. "Одевайся, лентяйка", сказал он. "Пилога, завтрак и затем на пляж". Боже, Как же привлекательно выглядел Уолтер без майки. Она отвернулась во время его проделки с бассейном. Но сейчас деваться было некуда. Все возвращается. К полудню он уже был красный, как рак. Что означало, его планы по авинсерфингу, водным лыжам и другим делам на солнце вышли множественными солнечными ожогами на коже. Он не мог надеть даже майку. И, конечно, Шилби не могла оставить гостя одного, пока все веселились снаружи. Так что Бекки, мама, папа и Биби продолжили праздник, а она осталась дома со смехом, болтовней и последними супергеройскими фильмами вместе с парнем из лучших грёз о дружбе, о которых она даже не подозревала. Она определенно пошутит над тем, что у старого доброго Уолти Уол -Уола недостаток меланина и слабость перед ультрафиолетовым криптонитом, когда они будут смотреть человека из стали. Но также она такой человек, который будет нарезать листья с куста алоэ перед домом, как будто хозяева знали, что они пригодятся, — сказала она, — и втирать их ему в спину и плечи в виде мази. Так как это был последний день в их искусственно созданном рае, За ходом солнца Шелби уговорила Уолтера пройтись по пляжу. Никто не считал, как долго они шли, но в какой-то момент они остановились, чтобы полюбоваться темным небом, которое как будто было усыпано блестками. Луну было невозможно разглядеть, потому что она только начинала новую фазу. Но Шелби смогла найти полярную звезду и Арктур, а затем маленькие точки — которые были Марсом и Сатурном. Уолтер был в восхищении, поэтому она продолжила перечислять созвездия — Большая Медведица и Малая Медведица, Лев, Скорпион и Волопас. Их пальцы соприкоснулись, и наступила тишина. Затем Шелби повернула руку кверху ладонью. Уолтер положил на нее свою руку, и их пальцы соединились, подобно кусочкам пазла. Небо в блестящих точках над их головами и шум волн у ног делали момент немного банально сентиментальным. Захотя она его назвать, но Шелби точно знала, что сейчас происходил один из самых радостных моментов в ее жизни. Регресс. Энди никак не мог понять, что он сделал не так. Прошло четыре дня с момента возвращения из путешествия, которое точно перевернуло его мир с ног на голову. Обратная поездка была лучшей частью. Шелби большую часть времени провела тихо во сне, лежа головой на его ногах. Она чувствовала себя с ним в достаточной безопасности, особенно учитывая все, что с ней происходило. К моменту, когда доктор Августин повернул на дорожку перед домом Кридлов, Энди чувствовал, что он может поднять гору Килиманджаро и закинуть ее в аравийское море. Однако наблюдать за тем, как Шелби машет ему с заднего сиденья, было последним близким к хоть насколько-то дружескому отношению, потому что после она ни разу не заговорила с ним. Он пробовал сам начать разговор, Но она просто стала равнодушной. Он думал, не было ли причиной это моего прямое нарушение шестого пункта. Когда она не отвечала в течение трех часов на его сообщение, вскоре после их возвращения он сгрыз под корень три ногти, чего он не делал с девятого класса. Ему пришлось признаться самому себе. Он, Уолтер Энди Кридл, по уши влюбился в Шелби Камилу Августину. Может, она почувствовала это в его сообщениях, хотя он посчитал их достаточно нейтральными. Или, может, у него не было никаких идей. Он попытался отвлечься на книгу. «Водоворот» был последней частью в серии Шонды про белого гангсту. Но и это сделало только хуже. Тей-Тей и Конор, правда сошлись, В начале книги они возвращаются на место первой встречи, и он делает ей предложение. Энди не показалось это очень романтичным, потому что все действие происходило перед наркопритоном. Но разве он мог решать за них? и конечно, сказала «да». Но, к несчастью, вскоре после этого они обнаружили у дочери неизлечимую болезнь. Квантавиуса осудили на пожизненное заключение, слава богу. Но перед этим он успел разрушить жизни нескольким людям, включая одну из своих сторонниц, Мерседес, которая всегда хотела ребенка, но... Да, он определенно не хотел читать дальше, потому что на сто процентов он не выдержит. «Шелби, привет! Только что закончил читать последнюю книгу про белого гангста. И было, ох, сложно. Очень напомнило мне про твою метафору с хлопьями и маршмеллоу». Через 30 секунд его сообщение было помечено как прочитанное. Но затем он подождал еще пять минут, и она так и не ответила. Он бросил телефон на диван через всю комнату и уставился в окно. Меньше чем через минуту чёрная туча начала заволакивать солнце. И, несмотря на свою абсолютную несуеверность, Инди пробила на дрожь. Все выглядело как дурное знамение. Снаружи хлопнула автомобильная дверь, и его чувство усилилось. Одним из плюсов и одновременно минусов собственной комнаты на первом этаже было то, что он мог слышать абсолютно все, что происходило снаружи. Теперь открылась и сразу же захлопнулась входная дверь, после чего раздался громкий смех его матери, которого он не слышал уже целый год. Энди почувствовал, как пот выступил у него на лбу, но насколько бы ему ни была интересна причина перемены ее настроения, он решил для своего же блага остаться в стране. Но затем голова его матери показалась у входа в его комнату с широкой улыбкой на все лицо. «У меня для тебя сюрприз!» прощебетала она голосом пьяной певчей птицы. В этот момент Энди уже знал, что случится что-то плохое. Он поднялся, протер лоб и надел футболку. Дальше выход из спальни, спуск вниз в коридор, проход мимо кухни. Ужас наполнял его с каждым шагом. Что ему еще оставалось делать? Сказать маме, что он не пойдет? И наконец, гостиная. Он замер, потому что перед ним стояла Стефани. Как всегда, Стефани была и всегда оставалась прекрасной. Она тоже была смуглой, как он. Мама тоже была черной, высокой, худой. Блондинистые волосы и завораживающие зеленые глаза. Она была всем, что Энди, казалось, искала в девушке. У Уолтера другие вкусы, но не стоит об этом. Они познакомились, когда его мама была избрана в Конгресс в первый раз, во время поиска авторитетного юрисконсультанта для себя. В итоге мама наняла отца Стефани, мистер Якоб Лок также известные как фото мужчины в книге рекордов рядом с главным ублюдком в мире. А Стефани начала встречаться с Энди, несмотря на то, что они были из разных школ. Все закончилось плохо. И вот теперь она стояла прямо перед ним, настолько же в растерянности, а Энди не мог поверить, что мама просто привела ее сюда. Он также не мог поверить, что мистер Лок согласился бы на такое спонтанное воссоединение. Но он тоже сидел рядом. Энди был рад и одновременно зол, что отца не было дома. Он был уверен на 98%, что его старик не примет присутствие этих людей дома. Но ну и что ему было бы ещё некомфортнее, если бы отец был дома. «Не стой столбом, Энди», — сказала мама. Поздоровайся, продолжила ворковать она. Как будто происходящее крайне ее радовало. И может так и было, хотя Энди не мог понять, чего именно она добивалась. Неважно, он на это не поведется. Энди глубоко вздохнул и заставил себя улыбнуться. Между ним и Стеф было все еще много не заживших ран, но он постарался загнать их поглубже в прошлое. «Рад тебя видеть, Стеф», — сказал он. «Как твои дела?» Она улыбнулась, и Инди пришла в голову мысль, что именно такая улыбка окрыляла его раньше. Тем не менее, этого больше с ним не будет происходить. Смотря на то, что новая девушка его мечты отличается от Стеф, подобно тому, как день отличается от ночи. «У меня все хорошо, Энди», — ответила Стеф, ее голос был таким же звонким и четким каким он его запомнил рада тебя увидеть но это было все потому что правда учитывая все события разве им оставалось хоть что-то сказать друг другу энди что у тебя там с твоим приводом в полицию голос мистера лока практически перешел на крик энди еще не упоминал как он ненавидит этого подонка Энди пожал плечами. «Что еще тут рассказывать, мистер Лок? Я уверен, вы знаете, что дерьмо случается». «Следи за языком, Эндрю». Мама выглядела смертельно бледной, а Стеф бросила на Энди такой взгляд, как будто видела его в первый раз. Мистер Лок, казалось бы, не обратил внимания на ответ. «Ты не стала спаривать приговор, я полагаю?» «Без обид, сэр». «Но это правда не ваше дело. Вы даже больше не ее юрисконсульт». Энди указал в сторону конгрессменши. «И вы точно не мой консультант». Мама пыталась отправить Энди к мистеру Локу в первую очередь, но он предпочел изолятор, чем обращаться к этому подонку. «Хорошо, парень, не кипитесь. Я просто хотел убедиться, что ты поступил по-умному». «Мы знаем, что твой мозг не всегда хорошо соображает, когда дело касается сложных ситуаций». Кровь в жилах у Энди начала закипать, но он постарался выглядеть спокойно. «Как говорил один из моих любимых книжных персонажей, оставайся собой». Он говорил с сарказмом, но, конечно, для мистера Лока фраза не была непонятна. Энди практически почувствовал, как легкое дуновение его ловкой отсылки пролетает через его мысли. «Ничего себе, Энди!» — произнесла Стефани. «Ты правда изменился. Наверное, тяжело быть без Эммы». «И... с Энди достаточно». «Был рад повидаться, Стефани. Мистер Лок, приятного вечера». Он развернулся на выход, слышав догонку свое имя от мамы, но она не посмела последовать за ним. Если она вернется потом к гостям без энди в охапку, а именно так произойдет, она будет вынуждена признать свое поражение. А член Конгресса Крис Кридл лучше будет мило улыбаться, стоя в горящем здании, чем признает свое поражение. Ему нужно было убираться отсюда, пока он управлял ситуацией. Его одного взгляда в телефон было достаточно, чтобы понять, что Шелби динамила его, как сказал бы белый гангстер. Что оставляло Энди только один выход. И он точно не должен был прибегать к нему, если бы только не чувствовал себя как сейчас, потому что это приведет к проблемам. К проблемам типа... «Утро на незнакомом диване или ареста за вождение в нетрезвом виде». Но какая уже разница? Его сестра умерла. Его мама стала монстром. Его только что заставили посмотреть в глаза своему худшему сожалению, и его девушка мечты игнорирует его. «Что еще, черт побери, Уолтеру Энди Кридлу было терять?»